Глава 19 Шиян расположился в кресле, ожидая, когда собеседница войдет. Пэм тихо закрыла за собой дверь и направилась к месту за рабочим столом Теодора. Супруг, когда узнает обо всем, оторвет ей голову или просто надает по мягкому месту. Но девушка не могла поступить по-другому. Неожиданно решение проблемы выстроилось в ее голове, словно паз до головоломки. Осталось убедить ключевое лицо. Хорошо, что у нее имелся туз в рукаве. Им она и воспользуется. К счастью, права, которыми наделил ее Теодор, позволяли девушке распоряжаться общей собственностью. «Итак, я знаю, что вы уже договорились с Тео об аренде этой земли. Почему именно сейчас вам потребовалась срочная встреча с ним?» – мягко уточнила Пэм. Дракон прищурился, размышляя о том, раскрывать ли ему карты перед девушкой. Но одной мысли, что он сможет от нее добиться того, что желал, п е р е в е с и л а чашу сомнений. «Наш дом рушится», – с трудом признался Шиян. «Моих сил недостаточно, чтобы поддержать древний замок на скалах. Но их хватит, чтобы создать новый. Только единственный подходящий для этого хребет принадлежит Теодору». Помэла кивнула. Теперь она понимала настойчивость лорда и важность того, что он хотел получить. Однако, какой бы сочувствующей девушка ни была, она не могла проигнорировать эту возможность и не использовать ее ради своей цели. Семья прежде всего. Четыре года назад она сбежала, бросив свою сестру, поэтому сейчас готова пойти на любую сделку, чтобы освободить ее. «Как супруга лорда небесных стражей я могу подарить вам эти горы», – сбросила п о м е л а на него свою ядерную бомбу. Глаза Шияна вспыхнули надеждой. Но он быстро спрятал эту эмоцию за неприступной маской. Да, будучи истинной супругой, вы имеете это право. Вот только вряд ли Теодору понравится, если вы им воспользуетесь. Конечно, нет. Он будет в ярости. Поэтому не думайте, что я сделаю вам такой подарок просто так. Даже не сомневался в этом, хмыкнул Шиян. Что вы хотите от меня? Небольшую услугу. Я слышала, что горные хищники, ко всему прочему, прекрасные воры. Они могут умыкнуть нужную вещь из-под самого носа. Но это не главное их качество. А то, что у них трофей, уже никто забрать не может. «Вы хотите, чтобы я, лорд клана, что-то украл для вас?» В голосе дракона прорезывались возмущенные нотки. «Не что-то, а кого-то», — поправила Пэм. «Сейчас в этом здании находится моя младшая сестра с мужем. Я хочу, чтобы вы забрали ее». Шиян уставился на супругу дракона с выражением полного неверия на лице. «Вы сумасшедшая?» «Послушайте». Пэм слегка наклонилась вперед. «Моя сестра замужем за ублюдком, который смеет поднимать на нее руку, несмотря на то, что она беременна. Ради ее спасения я готова пойти на любую сделку». «У Теодора достаточно власти, чтобы вам помочь». «Да, я знаю это, и ни капли не сомневаюсь, что он сможет вырвать прю из рук мужа тирана. Но это будет долгий процесс, а я хочу освободить свою сестру сегодня». «Кто ее муж?» – уточнил Шиян, обдумывая предложение. «Роджер де Рос. Слышал об этой семье. Влиятельные, но на вашей территории не имеют власти. Мы с Тео проверяли это. Даже так?» – удивился дракон. «Мы обдумываем разные варианты. Такой тоже обсуждали, но оставляли его на самый крайний случай». «Что изменилось?» – спросил Шиян. «Встреча с сестрой. Только что она вернулась в конференц-зал». А я увидела вас и поняла, что это наш шанс. Вы можете выкрасть ее, когда они будут покидать здание». «И как я должен объяснить это?» В голосе дракона звучало сомнение, но Пэм уже приняла решение и собиралась убедить Шияна согласиться. «Что нашли свою пару?» «Вы шутите?» «Правда, я не знаю, как вам сымитировать поцелуй, но это уже придумать вы сами должны. Не могу же я разработать весь план сама». эмоционально проговорила п о м е л а Шиян смотрел на истинную супругу Теодора и понимал, насколько тому не повезло. Дамочка явно не дружила с головой. С другой стороны, это была легкая плата за такую необходимую его клану землю. Разве он не мог утащить какую-то человечку? Да запросто. Спрятать ее у себя, мотивируя тем, что она истинная пара, тоже не с о с т а в л я л о проблемы. Закон в таком случае был на его стороне. и официальный человеческий брак признавался недействительным. Для девушки это настоящий выход из супружеской клетки. Только ей не меньше пары лет придется прожить на территории его клана, пока страсти не уложатся. Он выделит ей апартаменты, прислугу и няньку. Пусть рожает своего ребенка и занимается его воспитанием, пока Шиян будет создавать новый дом для своих драконов, не потеряв при этом целое состояние. «Идеальный вариант». «Хорошо, я согласен. Ваша сестра в курсе происходящего? Она хотя бы желает убежать от мужа, или мне придется взять ее в плен?» – поинтересовался дракон, показывая п м что не отступится, даже если это похищение против воли девушки. «Она молила меня о спасении, но о вашем участии не знает. Когда она будет у вас, просто скажите, что п о м е л а обо всем позаботилась. Сестра поймет». Вы понимаете, что она должна будет прожить п о д л е меня несколько лет, — уточнил Шиян. — Только так я смогу защитить ее от мужа. За это время мы аннулируем ее брак, а Тео сможет ослабить власть Роджера, — проговорила Пэм, давая понять, что все прекрасно осознает. Дракон тяжело вздохнул. — Тогда скрепим нашу сделку. — Поцелуем не могу, и я уже замужем, — категорично возразила Памела. — Дамочка, о чем вы думаете? — возмутился Шиян, сверкая изумрудным взглядом хищника. — Ваш огонь сожжет меня в ту же минуту, когда вы решитесь на такое. А Теодор испепелит мои останки и развеет по пустыне. Я не самоубийца. — Простите нервы. Щеки Пэм п о к р а с н е л и от осознания того, какую глупость она сморозила. — Клятвой. Мы закрепим сделку магической клятвой, чтобы ни вы, ни я не нарушили ее у с л о в и й Согласна. — Быстро ответила Памела. — Боже. «Сейчас я сочувствую Теодору». «Такая проблема свалилась на его голову», — вздохнул Шиян, поднимаясь со своего места и протягивая девушке руку для пожатия. Пэм нахмурилась, но не стала спорить по данному заявлению. Она находилась в воодушевленном настроении, радуясь, что дракон согласился на ее безумное предложение. «Я, Шиян, Максверсон, лорд клана горных хищников». Обязуюсь похитить вашу сестру и держать ее в целости и сохранности столько времени, сколько потребуется, защищая ее как члена своего клана». Вокруг ладони дракона образовалось синее пламя. Оно прорисовывало линии на руке и вспыхнуло на кончиках пальцев. Пэм замешкалась, не понимая, во что ее втягивает это древнее существо. Но отступать было поздно. Мужчина изогнул брови, ожидая ее решения. п о м е л а подняла свою руку, протягивая ему навстречу, при этом говоря свою часть клятвы. «Я, п о м е л а Кристиана Ровиус, истинная супруга лорда клана небесных жителей, обязуюсь передать восточный хребет гор на права вашей собственности». Ладонь Пэм загорелась алым пламенем, также прорисовывая линии на ней. Девушка удивленно посмотрела на происходящее, но прежде чем пожать руку партнеру, быстро добавила, при условии выполнения с Шияном Максферсоном проговоренных обязательств. Дракон закатил глаза на эту поправку. С этой минуты сделка вступает в свою силу, провозгласил Шиян, схватив девушку за руку. От их рукопожатия разлетелись разноцветные искры. Пэм от удивления вскрикнула, но вырывать л а д о н и стала, пока огонь между их скрепленными руками не исчез. «Теперь мы с вами союзники», – в тишине проговорил дракон. Помало к и в н у а надеясь, что приняла правильное решение. Она быстро попрощалась с Шияном, который отправился поджидать свою добычу у входа. У дракона было не больше получаса, чтобы предупредить своих людей и продумать план отступления. Девушка же, как только ее партнер скрылся, приказала Агнессе молчать о его приходе до определенного момента, при этом никому и никогда не говорить, что у п о м е л л ы был с лордом конфиденциальный разговор. д р а к о н и ц а нахмурилась. но согласилась, когда Пэм заверила ее, что Теодору она обязательно все расскажет. Агнесе не придется врать своему начальнику и лорду. Закончив с этими мелкими деталями, девушка направилась обратно в конференц-зал. «Простите, что задержалась», — проговорила п о м е л а заходя в помещение. «Дорогой, я опять сожгла твою ванную». Девушка в и н о в а т о улыбнулась и присела на свое место. Теодор тут же накрыл ее руку своей в успокаивающем жесте. «Что произошло?» С искренним участием поинтересовался он. п р ю отказалась со мной общаться. Это эмоционально всколыхнуло меня, и огонь помимо воли вырвался наружу, захныкала Пэм, понимая, что Теодор прекрасно был осведомлен о том, что она лжет, но играла на славу. Даже слезы появились в уголке глаз. Всплеск огня с ее стороны супруг бы почувствовал в ту же минуту, но, к счастью, об этом не догадывались их гости. Они внимательно следили за спектаклем, разыгранным Пэм. Прюдинс опустила голову. Роджер, наоборот, радостно улыбался, ведь считал, что его зверюшка выполнила поручение. Отец же подозрительно хмурился. Его обвести было тяжелее всего, ведь каким бы он ни был, он ее родитель и часто сталкивался с хитростями старшей дочери. Однако сейчас он молчал, поэтому Памела не могла понять, догадался он или тоже проглотил наживку. Время покажет. Она уже начала играть роль. даже ввела в свою пьесу второго участника, о котором Теодор еще не в курсе. У них только один шанс, чтобы все получилось, и Пэм не собиралась его упускать. «Тогда я считаю, что на сегодня нашу встречу необходимо закончить», проговорил Тео, желая поскорее остаться с супругой наедине и выяснить, что же она задумала. «Я твои условия выполнил, Теодор. Жду документы на фирму не позже завтрашнего утра». Роджер поднялся, следом за ним и п р о д ю н с «Ты их получишь», — пообещал дракон. Мужчина с улыбкой кивнул, схватил свою жену за руку и потащил за собой. п о м а л а смотрела на его грубое поведение с ее сестрой, сжимая кулаки. Только м ы с л ь о ш и я н и и удерживали ее на месте. Как только пара покинула конференц-зал, она повернулась к отцу, с неприкрытой злостью поинтересовавшись. «Как ты можешь спокойно сидеть и наблюдать, как он унижает брюк? Как ты можешь дышать?» зная, что он поднимает на нее руку. «Пэм, это твои догадки. Роджер резкий мужчина, не спорю», — начал говорить Джордан. «Резкий?» — саркастично фыркнула она. «Ты или слепой, или таким притворяешься. Я бы могла простить тебя за то, как ты хотел поступить со мной. Но за продюнс. Я никогда тебя не прощу». «Памела, я старею, и все, чего когда-либо хотел, обеспечить вам будущее». и увидеть, что рядом с вами сильные мужчины, — примирительно пояснил отец. — Это Роджер с и л ь н ы й Он мерзкий трус, который скрывает свою слабость тем, что поднимает руку на женщину. — Боже, ты же видел ее, папа! Ты видел этот загнанный взгляд! — обратилась к нему п о м е л а Моя душа болит. — Она сама захотела стать его женой. Джордан был непреклонен. Девушка сокрушительно покачала головой. «Нам не о чем говорить. Ты просто не слышишь меня». я п о м е л а рыкнул мужчина. «Хватит, Джордан!» — с очутимой твердостью проговорил Теодор, который молчаливо следил за перепалкой дочери с отцом. Впервые в жизни Пэм наблюдала, как ее отец о с т у п и л перед кем-то, и этот кто-то был ее мужем. Гордость охватила девушку. Сердце затрепетало, хотя стоило представить, как р а с в е р е п е е т Тео, когда узнает, что она сделала, и этот предательский орган практически переставал биться. «На сегодня достаточно из нас семейной драмы. Продолжим в следующий раз», — сказал Тео, поднимая с кресла. Глаза отца вспыхнули от злости. Дракон не только заткнул мужчине рот, а отдавал прямые приказы. Вспыльчивость у Лиров была наследственной чертой и пришла к Пэм и ее брату совсем не от матери. Правда, отец давно научился сдерживать себя, но, наверное, даже он имел свой предел. «Теперь ты будешь диктовать, когда и сколько мне говорить с дочерью?» С неприкрытой яростью поинтересовался Джордан. «Ты забыл, что я сказал тебе при встрече?» В голосе Тео звучало предупреждение. е п о м е л а сама решит, общаться с тобой или нет. Сейчас она четко сказала, что не хочет с тобой говорить. Поэтому уйди сам, пока я не приказал охране выкинуть тебя из своего здания». Пэм казалось, что еще немного, и у отца пойдет пар с ушей. В таком тоне с ним еще никто не говорил. Однако Джордан Артур Лир был прекрасным стратегом. Он видел, что сила не на его стороне, поэтому быстро покинул помещение. Ох, чувствовала сердце п о м е л ы это ей еще аукнется. Я надеялся расстаться по-хорошему. Нам выгодно, чтобы он сейчас находился на нашей стороне. Устало вздохнул Тео. Но чувствовать весь свой гнев, боль и обиду У меня не было больше сил. Девушка прикусила нижнюю губу и виновато опустила глаза. — Прости. — Смирение тебе не идет, моя дележия, — ласково промолвил дракон, подходя к своей супруге. — А теперь признавайся, что ты задумала? К чему был весь этот спектакль с вырвавшимся огнем? Помыла вздохнула, оттягивая момент, чтобы набраться смелости и признаться во всем. Она вдруг поняла, что совсем не боится никакой физической расправы за свое самоуправство. Нет, в том, что Тео и пальцем ее не обидит. Девушка была уверена, но при этом ей ужасно не хотелось сердить его. Однако отступать было некуда. «Я... в общем...» — замялась Пэм. Брови Тео вопросительно и з а г н у л и с ь «Это на тебя не похоже. Ты блистала красноречием при первой нашей встрече, даже когда была уверена, что я могу тебя съесть». А тут не находишь слов. в д е л е ж и я «Как такое понимать?» «Тебе не понравится то, что скажу». «Я заинтригован». Пэм криво улыбнулась, не разделяя его ч у в с т в я отдала?» Вдруг ее речь прерывается резко открывшаяся дверь в конференциал. Встревоженный Дункан врывается внутрь, привлекая к себе все внимание Теодора. «Лорд, вы нам нужны», — выдыхает дракон. Город в опасности. Потоки ветра катастрофически увеличились, подняв крупные частицы песка. С огромной скоростью они движутся на нас. Ты хочешь сказать, что приближается песчаная буря? Первая за сотню лет? Да. Обреченность з в у ч а л о в голосе заместителя. По вашему приказу, стражи, как обычно, попытались воздействовать на ухудшение погоды. Но у них ничего не получилось. Ветер стихал лишь на несколько минут. А после все начиналось сначала. Драконы ослабли и подали предупреждающий сигнал. «Почему мне раньше не сообщили?» – озверел Теодор. От крика лорда Дункан весь сжался и стал казаться меньше обычного. Патруль недооценил степень опасности. В последнее время погода за стенами города часто изменялась, но нам удавалось предотвращать кризисы. «На этот раз матушка природа решила напомнить нам, кто хозяин этой планеты», – бросил Тео, после чего добавил. «Я сейчас же выдвигаюсь». но на твоей ответственности безопасность, Пэм». «Да, лорд», — кивнул Дункан, когда Теодор быстро прошел мимо него. «Тео, постой!» — бросилась за ним свет Памела. «Что происходит?» Дракон дошел до места, где сидел его секретарь и остановился. Он повернулся к супруге, схватил ее за плечи и с твердостью в голосе проговорил. «Дележи, изменения в погоде — это очень серьезно. Ты ведь поняла, что мы управляем ими, чтобы избежать катаклизма». Пэм кивнула. Волнение отчетливо читалось на ее лице. «Мои стражи сильны, но если и они не смогли утихомилить поднявшийся ветер, это означает высшую степень опасности. Прошу тебя, оставайся с Дунканом. Он отведет тебя в убежище, которое сооружено по Драйка д Скай, вместе с остальными работниками небоскреба. Убежище?» Голос Пэм задрожал. «Да. Будь умницей. Прошу тебя». Тео поцеловал жену в висок. а после остранился и посмотрел за ее спину на Дункана. — Сообщи властям, пусть объявят штормовое предупреждение. Всех стражей, которые еще в силе, я заберу с собой. — Как прикажете, мой лорд. Допем наконец дошла с чрезвычайной с и т у а ц и е Девушка осознала, что если могущественный лорд встревожился и готов выйти на передовую, то над ними нависла серьезная опасность. Тут помыла вспомнила о сестре, ее похищении и шиянии. Что будет с ними?» В эту минуту, как будто ее мысли были услышаны, двери лифта открылись, в коридор ворвался взбешенный Роджер. «Верни мою жену, чертов драконишка!» С нескрываемой злостью закричал мужчина. п о м е л а прикрыла глаза, проклиная и свою поспешность, и природу, которая вмешалась своей безжалостной стихии в ее план. Вот только изменить уже ничего не могла.